Глава четвёртая. «Лёд! Лёд!» Чего? Встрепенувшись, мгновенно проснулся я. Что случилось? Пора нам, подхвативший рюкзак Шурик Ермолов, откинул полок и выпрыгнул из кузова. Ничего понять не могу. Где мы? Сколько времени? Ясно только, что ночь. На улице темень, ни огонечка кругом, ни звездочки. Пограничники, те в большинстве своем еще дрыхнут. А мы-то чего подорвались? «Давай, короче, и так из-за нас крюк сделали!» Прошипел заглянувший под тент Ермолов и выхватил у меня из рук лыжи. «Шевелись!» Передав ему свой рюкзак и патронтаж, я закинул на плечо чехол с ружьем и спрыгнул из машины на снег. Урал тут же заурчал мотором и, выпустив из выхлопной трубы струю вонючего дыма, покатил по дороге. «Черт! Холодно-то как!» «Ладно, еще на свежем воздухе мозги немного прочистились». «Где мы вообще?» Зазирался я по сторонам, пытаясь отыскать хоть какой-нибудь ориентир. Тщетно. Тимно, тища стоит, будто не только солнце, но и луну со звездами до кучи крокодил проглотил. Такое впечатление, нас посреди чистого поля высадили. А дальше, ребята, как хотите, так и добирайтесь. И как разобраться, куда идти? Вон тот лес, видишь? Шурик закончил прилаживать лыжи на ботинки. Сразу за ними граница проходит. До утра в ледяной избе переждем, а как рассвет, дальше двинем. Приглядевшись, я действительно различил едва заметную темную полосу недалекого леса. Уже легче, тут всего ничего осталось. Давай в темпе! Вновь поторопил меня Шурик. Еще не хватало на рейнджеров нарваться. Да Лудина рукой подать. Обожди! Остановил его я, закрепляя на валенках ремни лыж, и размеренно задушал, привыкая к накатывающим севера рассеянным волнам энергии. Блин, как здорово было, когда я их вовсе не замечал. Один геморрой от новых способностей. «Осмотрюсь для начала и двинем». Свежий воздух окончательно прочистил мозги и выгнал из них ватную хмарь сна. «Так что у меня хватило ума не петь к лесу Набум, а сперва окинуть окрестности колдовским взором». И, судя по едва различимому зеленоватому свечению снега прямо между нами и лесом, там затаилась какая-то дрянь. «Может, колония из моря с грибов расплодилась, может, снежные черви гнезда устроили?» «Крюх придется делать». Открыв глаза, заявил я доставшему какую-то деревянную шкатулку Ермолову. «Напрямик нельзя, там засада». Учтем. Шурик откинул крышку шкатулки и пристально всмотрелся в хрустальный шар размером с некрупный мандарин. да елки ёлки-моталки, жопи глаз, чёртов! Ни хрена не видно!» «Это чуешь такое?» Я заглянул ему через плечо и с удивлением увидел, как зеленоватые огоньки в глубине хрустального шара сложились в карту, на которой мигала одинокая алая точка. Мелькавшие по краям карты цифры мне ни о чем не говорили. А вот жирный зеленый крест, помеченный литерами S и L, не мог быть ничем иным, кроме как селом Лудина. «Спутниковый навигатор, что ли?» «Какой спутниковый? С дуба рухнул!» Потряс хрустальный шар Шурик. «Магический!» «В гимназии какая-то умная голова аппарат придумала. А наши подсуетились. Данные для карты предоставили, маяков понатыкали. Теперь вот пользуемся». «Сколько стоит?» — заинтересовался я. «Не знаю, это служебный. Блин, только зрение портить!» – пожаловался Ермолов. «Ладно, примерно понятно, куда нам теперь двигать. Где, говоришь, опасный участок?» «Пятно метров полтораста в диаметре прямо по курсу». Я посмотрел на темное небо, затянутое низкими тучами, и невольно поёжился. Показалось, или на самом деле бледно-голубые отблески зорницы на горизонте полыхнули?» «Не к добру это!» «Ясненько!» Вытащенную из коробки свинцовым стилом Шурик очертил по поверхности хрустального шара неровную окружность, и она засветилась мягким оранжевым сиянием, чтобы случайно не залезть. «Слушай, а засечь нас по этому чуду не смогут?» – забеспокоился я, когда Ермолов закрыл коробочку и повесил ее себе на шею. «Не, она только на прием работает. Да и экранирована. Всё, покатились. Погоди. Чего?» – обернулся на меня Ермолов. «Слышишь?» «Немного наклонил я голову и оттянул ухо меховой шапки. Что еще? Вроде волк воет. Ну и пусть воет!» И Ермолов побежал к лесу. Пробираться по занесенному снегом полю, пусть даже на широких охотничьих лыжах, оказалось удовольствием ниже среднего. Мало того, что под ручьем лед, так еще и отключиться и тупо переставлять ноги нельзя. тут из сугроба Кикимора или Ноябрьский пластун и поминай, как звали!» А еще ведь и внутренним взором надо дорогу проверять, чтобы вгиблое место не забрести. Пусть среди чистого поля они нечасто попадаются, но кто знает, какие развалины могло снегом запорошить. Без происшествий нам повезло пройти примерно три четверти пути. А потом Шурик неожиданно остановился и, взглянув на хрустальный шар, вновь закрыл коробочку. «Ничего не чувствуешь?» — Принюхался он. «Севером пахнет!» — сообразил вдруг я, несколько раз глубоко втянув в себя морозный воздух приплыли. Да прям уж. Остался совершенно спокойным Ермолов и, сутулившись, отвернулся от усилившегося ветра. «Думаешь, не успеем до леса дойти?» «Нет, давай окапываться», — помотал головой я, чувствуя, как начинает закладывать уши. «Буря вот-вот накроет». Дикая охота принесла нелегкая. Всматриваясь полыхавший над лесом синеватые отблески разрядов, выругался здоровяк, но висевшую в петле на поясе соперную лопатку доставать не стал. «Чё тупишь? Давай окапываться, занесет же!» Дёрнул его я. «Пока защитным кругом займусь». «Да не суетись ты!» Ермолов выудил из внутреннего кармана мобильный телефон, вставил аккумулятор и принялся лихорадочно жать кнопки. Сейчас всё будет!» «Совсем, что ли, сбрянь дел?» Перекрывая свист ветра, который нес острый, как стекло, крупинки снега, заорал я. «На небо звонить собрался! Спасите наши души!» Все, поехали!» Убрав телефон в карман, подышал на застывшие на морозе пальцы Шурик. «Шевелись, говорю! Заряда надолго не хватит. Надо успеть до леса добраться!» «Ты что сделал-то?» — поинтересовался я. «Ничего не понимаю. Такое впечатление, мы в самой середине урагана оказались. Вокруг ветер так и ревет. «А у нас тишина такая стоит, что слышно, как снег под лыжами скрипит». «Это не телефон, а чарафон. Я сердце буря активировал». Тяжелая душа отозвался Шурик. Он обеспокоенно вжал голову в плечи, засверкнувшего поблизости ярко-синего разряда молний. Вообще в него десятка полтора-два разных заклинаний зашито. Аккумулятор, правда, хрустальный, карат на тридцать всего, надолго не хватает. «Где надыбал?» Я чуть не свернул в сторону отнесшейся навстречу стены снега. В лазурных отблесках близких молний, вихре в юге на какие-то доли мгновения принимали облик летевших над землей адских созданий, и пространство вокруг нас буквально трещало от переполнявшей его магической энергии. Аж мурашки по коже. Первый раз колдовской шторм с такого расстояния наблюдаю. А с твоих денег и купил. Шурик едва удержался, чтобы не выпустить очередь, в оседлавшее крылатого коня трехрогое чудовище. Но то просто разлетелось на облако исчезнувших во тьме снежинок. Добавить, правда, пришлось. «Кто их клепает-то?» Тяжело оперся я на лыжные палки, когда мы, наконец, добежали до деревьев, и напор магической вьюги немного стих. «Без понятия, торгаши не сознаются». Ермолов проверил чарафон, потом хрустальный шар навигатора и повернулся ко мне. «Позырь чисто впереди нет». «Издеваешься?» — возмутился я. «Да сейчас колдовским зрением смотреть все равно, что на фейерверк, в прибор ночного видения любоваться. А слепну нахрен». «Ладно, так пойдём. Не впервой». Махнул рукой Шурик и, стряхнув рукой набившийся между воротником и шарфом снег, начал медленно пробираться между деревьев. «Прикрывай». «Обязательно», — хмыкнул я и покатил следом. «Стой». Почти сразу замер здоровяк и принялся забирать влево. «На ежовник не напарить. Вон Лиана протянулась». «Вижу». Отозвался я и неожиданно заметил, как отблеск лазурной молнии тонкой нитью умчался вглубь леса. «Замри!» «Чего?» Моментально остановившись, тихонько спросил Ермолов, даже не повернув мою сторону головы. «На девять часов гнездо паука-полуночника. Нижние паутины прямо перед тобой тянутся». «Понял. Медленно отходим. Может, пальнем?» «Нафига. Патроны не казенные. Давай обходить». Осторожно поднырнув под почти прозрачную нить, которая вполне могла рассечь неосторожного человека надвое, мы выбрались к густому ельнику и поспешили прочь от опасного места. Нам удалось прилично углубиться по полу занесенной снегом охотничьей лыжне в лес, когда заслышавший пронзительное пеликанье Шурик сунул руку в карман полушубка. «Блин, заряд садится!» – выругался он, уставившись на потускневший экран. «Сейчас вырубится, придется запасной аккумулятор ставить». «Стесняюсь спросить, заклинание сразу исчезнет или какое-то время еще продержится?» – забеспокоился я. «Сразу?» – Ермолов достал запасной аккумулятор и несколько раз дыхнул на золотые клеммы. «Да ладно, буря уже дальше ушла. Какой ты умный!» – съязвил я, настороженно поглядывая на иглы ближайших елок, кончики которых нет-нет, да и скрылись призрачными голубоватыми блесками. «Здесь энергия сейчас разлита жуть!» Из-за разницы потенциалов по разряду точно схлопочем. «И что делать?» С опаской поглядел на мигающий экран чарафона Шурик. «Стой на месте!» Подойдя к нему вплотную, я попытался на манер хозяина скрутить и вывернуть наизнанку пространство. Голова закружилась, в крови забурлила магическая энергия, но когда отключился чарафон, у меня лишь кольнуло сердце. Да на плечи словно опустили пару мешков с цементом. От непривычной нагрузки перед глазами все расплывалось и казалось немного искаженным, а цвета и вовсе пропали, оставив лишь различные оттенки тьмы. «Ничего. Главное, что мы из магического поля вывалились». «Ты чего?» — глянул мне в глаза Ермолов. «Плохо, что ли?» «Да уж, хорошего мало». Широко открывая рот, глотнул я воздуха и начал медленно распутывать накрученный вокруг нас клубок магических полей. «Осторожно дергая за кончики силовых линий, я далеко не с первой попытки смог ослабить защиту именно в той степени, в которой это было необходимо. Все, дальше сама развеиваться будет». «Слушай, а чего темно-то так?» – Удивленно закрутил головой по сторонам Шурик. «Не дергайся ты!» – шикнул на него я, проверяя проделанную работу. «Да нет, все в порядке, потенциалы должны к утру выровняться». «Далеко еще до избушки, а то как бы тебе меня на закорках волочь не пришлось?» «Нет, и давай держись», — принял мои слова близко к сердцу Шурик. «Тут совсем ничего осталось. Думаю, версты не будет». Так оно и оказалось. Вот только когда мы наконец добрались до поляны с ледяной избушкой, меня уже шатало от усталости, а немевшая правая рука горела огнем. Еще и голова словно чугунная. Да и зрение толком не восстановилось. Не вижу ни хрена. «Нет, если к чему-нибудь конкретному присмотрю, все нормально». А стоит немного расслабиться, окружающие предметы моментально в серые пятна расплываются. «Погодь!» – остановился Шурик и внимательно осмотрел дом, который с моего последнего визита сюда ни капельки не изменился. Даже на закрывающей одной из окон доске пулевые отверстия имеются. «Есть там кто-то?» «Ага, дымом тянет», – принюхался я. «И дымом тоже». Ермолов сбросил рюкзак на снег, снял лыжи и перехватил АКМ. «Иди к дому, я прикрою». Воткнув лыжные палки в снег, я освободил валенки от лыжных креплений и, проверив тайгу, начал осторожно подбираться к избе. И не абы как, а стараясь держаться подальше от двери и окон. «Чёрт, чё ж так снег громко скрипит? Как бы мне таким макаром всех не перебудить? Одна надежда – случайные люди сюда не забредают, а с неслучайными нам делить нечего. Только бы от неожиданности друг друга не перестрелять». Добравшись до бревенчатой стены, я перевел дух и начал по часовой стрелке обходить избушку. «Доберусь до двери, а там уже ружье. Брось!» – посоветовало мне раздавшийся за спиной спокойный голос уверенного в себе человека. Немного поколебавшись, больше для того, чтобы дать время оценить ситуацию Ермолову, я медленно развел руки в стороны, но тайгу все же кидать в снег не стал. «Не дури, Слава, убери волыну!» не менее спокойно заявил Ермолов. Или не признал?» Я медленно обернулся и посмотрел на уже перекинувшего через плечо ремень ППШ Славу Зверева, скупщика из лудина, через которого в свое время мы сбывали большую часть найденных на севере вещиц. «Да уж, хорошая была времечко!» «Теперь признал!» – буркнул Слава и кивнул на дверь избы. «Пошли, что ли?» «Один!» Поинтересовался, прежде чем переступить порог Ермолов. «Один!» Пропустив нас вперед, Слава плотно притворил дверь. «Располагайтесь!» «Ого! Да тут и ужин готов! Это мы удачно зашли!» Обрадовался Шурик в неровном свете свечи, углядевший в замученную в котелке картошку. «Ха! Тебе лишь бы пожрать!» Хмыкнул, явно не шибко обрадованный нашим появлением Слава. «Можно подумать, ты у нас святым духом питаешься!» Фыркнул в ответ Шурик и, встретившись со мной взглядом, глазами указал на потолок. Я на мгновение сосредоточился и отрицательно покачал головой. Нет на чердаке никого. И под полом только мыши притаились. У меня сейчас способности на подъеме. Схоронившихся людей сразу бы учуял. «Шур, ты...» Сняв шапку-ушанку, собрался было напомнить я про оставшиеся в лесу рюкзаки, но понявший меня с полуслова Ермолов лишь отрицательно помотал головой. Подхватив котелок с картошкой, он вышел на крыльцо и выплеснул зеленоватую воду в снег. «Самосад?» Вернувшись в избу, зачем-то решил уточнить очевидную вещь Шурик. «Не видишь, что ли?» Слава уселся рядом с открытой печкой и подбросил в огонь полена. «А вы так налегкие пришли?» «А чего еще надо? Мы, ребят, на подъем вообще легкие!» Растягнув уфайку, опустился на пол я. В голове сразу же зашумела кровь. Стены и потолок заходили ходуном. Но все это было ерундой по сравнению с дергавшей правую руку болью. «Если ты о нашем посильном вкладе в ужин, то не беспокойся». Вновь заскочил в избу, успевший сбегать за моим рюкзаком Ермолов. «У нас тоже кое-что из сесного имеется». «Да не, я так, удивляюсь». Даже не улыбнулся Зверев, набиравший в котелок подтаявшего снега и стоявшего у печи ведра. «Картошки на всех хватит». «Ладно ты, брось». Ермолов без бесцеремонно расстегнул мой рюкзак и вытащил плитку шоколада. «Будешь?» «Только зубы портить!» — скривился Слава, который сладкого на дух не переносил. «А у нас еще спирт есть!» Прочитав наклейку на литровой бутыле, обрадовался Ермолов. «Медицинский!» «Рад за вас! А мне выходить скоро!» Вновь отказался Зверев, поставив котелок с картошкой на печь. «И вообще, это не ужин, а завтрак. Светает уже!» «Чё ты такой ватный?» — прицепился к нему Шурик. «Выпили бы, выйдешь на пару часов позже!» «Не, у меня дела!» «Деловой!» Ермолов с недовольной гримасой убрал бутыль со спиртом обратно в рюкзак. «Какие в это время дела могут быть?» «Нормальные дела, других не ведём». Пожал плечами Слава и почесал кончик долинного носа. «Как с горожанами живется? Прищурившись, посмотрел я на нашего бывшего партнера. Тот лишь скривился, достал платок и вытер вспотевшее лицо. «Постарел он что то да и похудел сильно, и лысина почти на всю макушку». А ведь если постарше наш Шуриком будет, то на пару годков не больше. «Да нормально живется, не жалуюсь», — соизволил, наконец, ответить Слава, помешивая деревянной ложкой, начавшую закипать воду. «У кого руки не под под заточены, тот при любой власти не пропадет». «Золотые слова!» — поддакнул, без спроса распаковавший шоколадку, Шурик. А «Хочу дома не сидится? Устроившись поудобнее, я зажмурился. Но перед глазами тут же поплыли разноцветные круги. Обреченно вздохнув, взгрёв пригорошню оттягивающую карман фуфайки монеты и начал одну за другой пропускать их меж пальцев. Как ни странно, в очередной раз полегчало. «Говорю, дела!» — не пожелал откровенничать Зверев. «Сами-то какими судьбами? Давно же на север не мотались!» «Нас со скользким на карден к вам перевели!» Не моргнув глазом, соврал Шурик. «Вот и решили, пользуясь случаем, одну захоронку проверить, до которой все руки не доходили». «Ясно!» Сделал вид, что поверил, а может, и в самом деле поверил Слава, все готово вроде». Наскоро перекусив разварившейся картошкой, после которой во рту остался какой-то неприятный привкус, мы еще немного поболтали ни о чем, но Слава почти сразу же отправился по своим пресловутым делам. «Э -э -э -э -э мутный он какой-то стал», — широко зевнул Ермолов. «Есть такое», — согласился я. «Ты давай спи, а я покараулю». «Да через пару часов уже и выходить можно будет». «А ты как?» «Пока не хочу». Усевшись на пол, я оперся спиной о стену. э, -э везет еще раз зевнул Шурик. «Ты хоть в машине подремал, а я с парнями языками зацепился, так и не поспал». «Шел бы ты, бедолага рюкзак забрал». «Да ну, ничего с ним не случится», — не воодушевился моим предложением Ермолов. «Спи тогда, пока возможность есть». Разрешил я, и задув стоявшую на высохшем буфете свечу, потер подушечкой большого пальца первую попавшуюся монету. 10 «Десятирублевка с гагариным, рубль с мятиной по центру, погнутый 10 копеек, 5 рублей с посеченным гуртом, старая двухрублевая монета, еще одна двухрублевка, на сей раз со стершимся рифлением гурта, сильно поцарапанный рубль, лед, не кстати отвлек меня Шурик. Чего?» «Пока по ушли, не показалось, что кто-то следил за нами?» «Нет, точно. Я когда на крыльцо выходил, мне снова чужой взгляд почутился». «Гонишь». «Иди ты знаешь куда!» – обиделся Шурик и отвернулся к стене. Я вновь занялся монетами, но слова Эрмолова никак не шли из головы. Может, у меня чутьё на такие дела притупилось?» «Действительно, пару раз краем глаза замечал размытое движение, но думал, показалось». «Запросто мук ветер, снег, светах стряхнуть». Такой ерундой можно себе голову даже не забивать. Новенькая пятирублевка, травленная кислотой 50 пятидесятикопеечная монетка. Лед, ты спишь, что ли?» Приподнялся на локте часа через полтора, проснувшийся из-за пиликонечерафона Шулик. «Нет», — односложно отозвался я. «Прикинь, этот аппарат говорит, что магическая буря кончилась». «Давай тогда собираться». С тихим вздохом поднялся с пола я. «Скоро светать начнет. «Ладно, пошли». Заспанный Шурик допил набранную в трёхлитровую стеклянную банку воду и поставил ее обратно в буфет. «Может, перекусим?» «На ходу». «Слушай, ты чё недовольный такой?» Внимательно посмотрел на меня здоровяк. «Чувствую себя чуть — сознался я. Простыл. «Не, просто голова болит». Я закинул на плечо лямку рюкзака и приоткрыл дверь с ружьем в руках, выглянул наружу. «Никого». «Давай, короче, собираться. Лыжи не забудь!» — окликнул меня Шурик, но я уже вышел на покосившееся крылечко. Ух, морозно! Зато на свежем воздухе голова хоть немного прояснилась. Не иначе как дымом в избе надышался, вот и замутило. Придерживая одной рукой ружье, наклонился зачерпнуть пригоршню снега, и в этот момент что-то ударило меня в спину. Не удержавшись от сильного толчка на ногах, я выронил ружье и перековыркнулся через голову. Сразу же вскочил и тут же вновь упал в снег, уворачиваясь от класснувших у лица клыков огромного белого волка. Даже не пытаясь отползти, я рванул с пояса широкий нож и хватанул им по шее, решившего цапнуть меня теперь за ногу зверя. Густая шерсть мягчила удар, но все же тяжелый клинок перебил сразу несколько хрящей. Вот только волка это не остановило. Лишь на мгновение, припав к земле, он вновь прыгнул вперед. Широко замахнувшись, я совсем мучерубанул его по голове, но лезвие ушло в бок, всего лишь срезав левое ухо. Весившая никак не менее центнера туша навалилась сверху и вдавила меня в сугроб. Вцепившись в густую шерсть, я умудрился удержать оскаленную морду на вытянутых руках и невольно взглянул в налитые кровью глаза. «Такие глаза просто-напросто не могли принадлежать волку!» Человеческие это были глаза. Оборотень. «Перевертыш одним рывком!» – освободился от моей хватки и отпрыгнул в сторону. Но в этот момент грохнул пистолетный выстрел. И почти сразу еще три подряд. Глаза, едва не успевшего вырвать мне глотку оборотня, подернулись по волокай, и он, потеряв былую грацию, неуклюже уткнулся мордой в снег. «Спасибо!» – только и смог выдавить из себя я, когда наконец поднялся на ноги. «Надо же, как удачно, что у Шурика пули серебряные под рукой оказались!» «Ты смотри!» – вздрогнул вдруг Ермолов, когда волчье тело начало медленно изменяться прямо на наших глазах, превращаясь в мертвого человека с четырьмя пулевыми отверстиями в спине. «Чертовщина какая-то!» Я отвел взгляд в сторону, мощность от размеренного треска встающих на место костей перевертыша. «Он один был, как думаешь?» «Ты меня спрашиваешь?» Убрал пистолет в кобуру Ермолов. «Проверь!» «Блин, и как я его не почувствовал!» Окинув внутренним взором, росший вокруг поляны лес, поморщился я. «Да не, оборотни не волколаки, в стае обычно не сбиваются. Хотя бывают исключения. Он тебе никого не напоминает?» Шурик перевернул на спину труп невысокого полноватого мужчины. «Твою мать!» «Я так и вовсе чуть язык от удивления не проглотил. Дрон!» «Вот так дела! Вот так встреча! Теперь понятно, куда он запропастился!» Уставился на меня Шурик. «Ну так просто не бывает! Или он специально нас выслеживал? Да какая разница!» Зарядив в ружье патрон с посеребренной дробью, я почти в упор выстрелил в голову бывшему командиру нашего Шуриком отряда патруля. Но даже из почти напрочь снесенной головой труп дрона вызывал у меня желание как можно быстрее отсюда убраться. «Явно ведь меня выслеживал. Чуть не достал гадина. Неужели за брата поквитаться хотел? Злопамятный сволочь!» «Да и так бы не ужил. Не одобрил моего поступка Ермолов и поднял валявшийся на снегу рюкзак. Лямку правую пришивать придется, и карман один выдран. Ну и хрен бы с ним. Я выровнял, наконец, сбившееся дыхание. Давай лямку пришьём по-быстрому и валим отсюда. Может, поле выковырить?» Задумчиво поглаживая рукоять ножа, поинтересовался моим мнением Шурик. «Совсем, что ли, сбрендил?» – осадил его я. «А чё? Да ничего!» Я б так и вообще этого выродка серебром нафаршировал, чтобы уж точно не ожил». «Забудь. Лучше пару рублей сверху накинул. Ловлю на слове». Здоровейка ставил нож в покое и расправил плечи. «Ладно, чего встал? Займись лямкой. Сейчас рюкзак притащу». «Чем пришивать-то?» — крикнул я в спину парню, направившемуся в ельник с автоматом на изготовку. «У тебя инструмент есть?» «Сказал же, сейчас!» «Шевели копытами живее, надо убираться отсюда!» Впрочем, вот так сразу убраться от ледяной избы не получилось. И на починку время ушло, и припасы из шурикова рюкзака распределять пришлось. Да и труп дрона у крыльца оставлять не стали, и, оттащив к деревьям, закидали снегом. Так что отошли от охотничьей избушки, мы уже ближе к рассвету. Поэтому и до границы между территорией форта и севера добраться смогли только к обеду. А ведь это еще нам с погодой повезло. Продолжаясь, в юго было бы проще переждать непогоду в охотничьей избе. Итак, все тропы и лыжни ночной бури замело. Не видать никого. Убрал бинокль и отполз сапушки пушки в ельник Шурик, внимательно оглядевший начинавшееся за лесом поле. Неудивительно. Усмехнулся я и начал потихоньку выбираться на открытое пространство. Не Скажи. Ермолов закинул за спину рюкзак и поспешил за мной. Рейнджеры городские границы частенько патрулируют. Промысловики постоянно мотаются. Да мало ли кто еще. На север считают другой дороги нормальной и нет. «Ладно, пошли тогда живее», – заторопился я, наблюдая за игрой искривленного пространства над полем, по которому проходила граница. «Вроде уже не первый раз все это вижу, а до сих пор мурашки по коже». Невольно поюжившись, я присмотрелся к рощам на другом краю поля деревьям с трепетавшими по ветру прозрачно-синими листочками. Зависшая над границей мариева выкидывала странные шутки. Вот, еще только росший метров в х лес вдруг одним скачком удалился на несколько километров. Это не самое удивительное. Медленно полше по небу облако, вдруг словно гигантское ватное одеяло темной пеленой опустилось на поле, мутными строями тумана растеклось в разные стороны и выпало ослепительно белой изморозью. Миг тьмы и сквозь брешь в затянувших небо тучах вновь засияло немного размазанное мордаха солнца. Странное место, одним словом. «Не, напрямик не пойдем», – остановил меня Ермолов. «Туда без минаискателя лучше не соваться. Давай к дороге сворачивай». «Там чисто?» «Скорее всего». «Как-то ты не очень в этом уверен». Пробираясь сквозь опушку леса по глубокому снегу, забеспокоился я. «Ну, вроде как дорогу договаривались не минировать, но мало ли». Ха, «Здорово», – фыркнул я. «Может, все же по полю?» «Не, на дороге безопасней». Шурик прибавил ходу и, помогая себе лыжными палками, полез через наметенные ветром сугробы. «Говорю же, по ней то туда тащится, то обратно. Собирают урожай!» Я только кивнул и, опустив на лицо вязаную шапочку, по мере приближения к границе мороз кусал щеки и нос все злее, выбрался на дорогу. Не давший мне перевести дух, Шурик заспешил дальше, и ничего не оставалось, как отправиться за ним вдогонку. «Ладно, от границы отойдем, тогда и передохну. А то в самом деле как бы на рейнджеров не нарваться. Припомнят старое и все, сразу к стенке поставят». Или что более вероятно, на ближайшем суку вздернут. Кости начала ломить от разлитых в пространстве энергии севера. И я задумался, не закрыться ли мне окончательно от неуклонно повышавшегося по мере приближения к границе магического излучения. Через силу терпеть боль не самый лучший вариант. Но полностью отсечь себя от энергетических полей тоже не дело. И колдовским зрением толком не воспользоваться. И снять защитные щиты до возвращения севера уже не получится. Из-за разницы потенциалов запросто скопычусь. Плюнув на неприятные ощущения и ломоту в суставах, я до минимума уменьшил связывающую меня с внешним миром ни силы, но обрывать я все же не стал. Ничего, потерплю. И не такое терпеть приходилось. Может так статься, что этой малости и не хватит из очередной передряги выпутаться. Запросто. Главное – не обращать внимания и идти, преодолевая сопротивление сгустившегося воздуха. Идти, полностью выкладываясь в изматывающие попытки победить исковерканное, скрученное в жгут пространство. Бросить все силы на то, чтобы сделать следующий шаг и позабыть про замораживающее прикосновение, крадущееся за спиной стужи. Просто идти. Чувствуя, как по каплям просачивается и начинает превращать кровь в концентрированную кислоту энергии Севера, я даже не сразу заметил, что вокруг стоит ночь, а бездонное черное небо полно ярких изумрудных звезд. Граница. Нахлынувший со всех сторон пронзительный холод, в мгновение ока проморозил до костей. Но пошевелиться, как его хрупкие оковы спали, и я вновь смог вдохнуть обжигающий студенный воздух. «Ух! Лед!» — крикнул мне обернувшийся Шурик. «Шевелись! Сейчас!» Я отвернулся от маячившего впереди леса и двинулся с дороги к затаившейся между мирами непроглядной тьме. «Вот сейчас и посмотрим, брехал хозяин или нет, что домой мне теперь дорога закрыта». «Пока вроде все как обычно идет. «Ступить на границу неимоверно трудно и еще труднее не свернуть с выбранного пути». Усмехнувшись, я шагнул вдоль границы и неожиданно почувствовал, как верхний позвонок впился раскалённый гвоздь. Мне едва удалось удержаться на ногах и через силу вырвать ногу из сугроба. «Что за тело?» Следующий шаг дался еще труднее предыдущего. Сразу несколько уколов, боли пронзили позвоночник, и в глазах потемнело. «Хозяин, тварь поганая! Что ж ты натворил, гаденыш?» Замерев на месте, я никак не мог решиться сделать следующий шаг. «После нового приступа на ногах уже не устоять. И что, придется повернуть обратно? Сдаться? Похоже на то!» Глубоко вздохнув, проморозивший легкий воздух, я неожиданно для себя зло оскалился и на перекор всему шагнул вперед. «Боль — это иллюзия. Боль — это то, что можно перетерпеть. Чувствуешь боль — значит жив. Так стоит ли ее бояться? Ну уж нет. Никто и ничто не заставит меня свернуть с выбранного пути. Шаг! Лед, что ты творишь? Дочнись да ты!» Щеки обжег холод, но Шурик, не удовлетворившись полученным результатом, с садистской методичностью продолжил втирать пригоршню снега мне в лицо. Медленно открыв глаза, я посмотрел на жутко разозленного здоровяка и попытался понять, где нахожусь. Авроры же какой-то снегом заметенный, деревья с полупрозрачными голубоватыми листьями, начинающие наливаться темно-синевой неба, яркий до слез в глазах алый шар солнца. Север. Выходит, отрубился я еще в приграничье, не убег. Хреново. Боль, боль. «Нефиг всякой ерундой мозги забивать было! И ведь хотел же сразу обратно повернуть, так нет! Но зло всему дальше попёрся, мудак!» А хозяину точно при следующей встрече мозги вышибу, что впредь неповадно было. «Ты куда полез?» Заорал Шурик, и, размазав остатки снега, неслабым ударом ладони полбу опрокинул меня в сугроб. «Жить надоело!» «Не ори!» — попросил его я и расслабился, наслаждаясь нахлынувшим со всех сторон теплом. Хотя, откуда здесь тепло взяться? Дело в другом. Это как в детстве. Зимой возвращаешься домой после проведенного на улице дня. Даже пуговицы с замерзшими пальцами расстегнуть не можешь. Кран с холодной водой открываешь. Струя поначалу кипятком, кажется. Потом привыкаешь, конечно. Вот и сейчас та же ситуация. Хорошо еще с магической энергией проблем пока не наблюдается. Щиты выстояли, и в полной мере излучение меня не захлестнуло. «Не ори!» — завопил как резанный Шурик. — Ты опух, что ли? Думаешь, такой легкий, чтоб я тебе для собственного удовольствия почти в версту на закорках тащил? — Не ори. Вновь повторил я свою просьбу. — Услышит кто? — Хватит разреживаться, подрывайся давай! Медленно поднявшись на ноги, я дождался, пока перестанет кружиться голова, и проверил свое снаряжение. Вроде все на месте. — Что ж, действительно, пора выходить. Нам бы до заката, до Лысой горы дойти и обратно на границу вернуться. «Если есть возможность, на севере на ночь лучше не оставаться. Мало ли что здесь неосторожным путником приключиться может». «Пошли, чего встал?» дернул я задравшего голову к небу Шурика. «Гарпии!» — снял тот с плеча АКМ. «Где?» Схватившись за ружьё, прищурился я и тоже различил ледяной блеск широких крыльев, круживших в небесной выси и щадь Как бы они нами пообедать не решили. улетели». С облегчением выдохнул Ермолов, проследил за скрывшимися в низких облаках тварями. «Двинули. Продравшись через невысокие кусты и подавив при этом немало незрелых снежных ягод, мы вылезли на дорогу и огляделись. Никого. Это и к лучшему. Нам сейчас компания ни к чему». Настороженно поглядывая по сторонам, я чуть отстал от Ермолова и покатился на лыжах немного левее и сзади от него. «Как ни крути, мои навыки сейчас не на том уровне, чтобы на роль проводника претендовать». Да тут, в принципе, по лесу пройти совсем ничего осталось. Если не ошибаюсь, изувеченные магией севера деревья с острыми синими листьями и искривленными стволами тянутся еще с полверсты. А дальше сразу холмы начинаются, за ними — стылое море. Замри. Остановил я выбравшегося на дорогу Шурика и прислушался. Вроде тихо. Но от чего тогда такое впечатление складывается, что сейчас волосы на загривке встанут? Будто дверь в ад где-то неподалеку открыли или серпом в опасной близости от одного интересного места провели. Не обращая внимания на удивленного Шурика, я вытащил из петли на поясе топорик и принялся выбивать вокруг нас на корке дорожной наледи защитный круг. «Все так плохо?» — спросил разом осунувшийся Шурик. Я ничего не ответил и только перекрестился. Мгновением позже из кустов выпорхнула стая ярко-синих птах. Не успели птицы унестись прочь, как вслед за ними выскочил молодой сугробник. Это тоже даже носом в нашу сторону не повел. И в два прыжка, перемахнув через дорогу, скрылся в вросшим на противоположной обочине лесу. Ужас накатил вдруг, ни с того, ни с сего. Свет дня померк, и наступила вечная тьма. Тоска холодным зверем набросилась на душу и принялась рвать ее на куски, вытаскивая на свет божий все маломальски значимые оплошности и прегрешения. Все несправедливые обиды, все предательства. Жить расхотелось моментально, но представить дуло к виску и нажать на спусковой крючок не было сил. Хотелось только одного — лечь навзничь, зажмуриться и прокалясь тот день, когда родился на свет. И всю же наваждение схлынуло, не сумев окончательно отравить наши души и поработить волю. Выбитый на дороге защитный круг принял на себя часть ментального удара. Затаившийся в придорожных кустах призрачный легионер лишь спустил полный бессильной злобы вопль, но с новой атакой торопиться не стал. Впрочем, и безобидного в общем-то, крика оказалось достаточно, чтобы Шурик упал на колени и сунул ладони под опущенные уши меховой шапки. «Ах ты!» Выругавшись, он достал из кармана чарофон, несколькими нажатиями кнопок выбрал нужное заклинание и заорал. «Получай, гаденыш!» Полыхнуло знатно. Всего один мир, и в плотной стене деревьев и кустов образовалась проплешина шириной метров 10. А насколько она протянулась в длину, так сразу и не сказать. Не видно пока ни черта. Зависший в воздухе пепел невесомыми хлопами закрутился в воздухе и начал медленно опускаться на землю. Давящее на плечи чужеродное присутствие исчезло моментально. Сразу и день обрел свои краски, и воздух перестал быть столь колючо-ледяным. Попавший под удар вакуумного поцелуя саламандры, призрак сгинул без следа. «Вернусь в форт, схожу в церковь, свечку поставлю». Тяжело дыша, заявил мне Шурик, убрал чарафон в карман и подул на обожженные пальцы. «Ты вообще в порядке?» — присмотрелся к нему я. «В полном!» — криво усмехнулся здоровяк и принялся собирать свои пожитки. Пойдем уже, пожалуй, отсюда!» «Погоди!» — прислушался я к послышавшемуся вдалеке звону бубенцов. «Давай-ка с дороги!» — принесла кого-то уже нелегкая. «Не суетись ты!» — остановил меня Шурик и, кинув на рюкзак, уселся на него. «Вон, едут уже!» Я обернулся посмотреть на вывернувшую из-за поворота под воду, заткнул меховушки за пояс и подошел к Ермолову, который барабанил пальцами по лежавшему на коленях АКМ. Проблем с ними не будет, забеспокоился я, насчитав более двадцати человек, сопровождавших три загруженные лесом подводы. Не должно! прищурился Шурик. Не видишь, артель десорубов возвращается, им с нами связываться себе дороже выйдет. Вот если бы старатели, из кочевья от снежных пиков, возвращались, тогда ноги бы делать пришлось. Так оно и оказалось. Настороженно косясь то на нас, АКМ, тайга, зеленая петлица на полушубке у Шурика, то на выжженную огненным заклятием проплешину, крепкие мужики, подгоняя здоровенных серых тяжеловозов, заспешили дальше. С нами они не перемолвились даже словом и только демонстративно держали руки поближе к разнообразному вооружению. Охотничьим ружьем, самострелом и тяжелым, явно предназначенным для смертоубийства, топорам. У пары охранников так и вовсе по жезлу свинцовых ос при себе было. Северную лиственницу повезли. Проводил взглядом загруженные в подводы неошкуренные стволы со срубленными ветвями ермолов. Далековато им забраться пришлось. Северные лиственницы только за снежными пиками и растут, а это минимум день пути от границы. Но, как ни крути, овчинка выделки стоила. Во-первых, это лиственница – практически вечный строительный материал. А во-вторых, сопротивляемость магическому излучению у нее просто потрясающая. Очень хорошая экономия на накопителях Иванова выходит. И их заботы. Шурик медленно покатился по дороге. Я последовал за ним. Когда закончился лес, вдоль дороги потянулись занесенные снегом луга. А у обочин над сугробами заколыхалась синеватая трава. Острым узким лезвием взломавшая прочный наст. Редкими проплешинами на полях выделялись заросли снежной ягоды и только начавшие отвоевывать себе здесь жизненное пространство – зимние крапивы. Вскоре впереди замаячили высокие холмы, а вершину ближайшего к дороге Кургана венчал мрачный силуэт неведомо кем возведенной крепости. Точнее, развалин крепости, от башен которой сохранились лишь руины в три этажа высотой. И все равно, сложенные из здоровенных блоков серого камня, постройки смотрелись на редкость впечатляюще. Слушай, Шурик, присмотрелся я, прикрывая глаза от лучей выглянувшего в разрыв между облаками тусклого зимнего солнца. Она же раньше выше была. Разобрали, что ли? Говорят, молнии несколько дней подряд били. Ермолов остановился перевести дыхание перед подъемом по склону холма. Магический шторм тогда с десяток верст до Лудина не дошел. Пошли, че устал? поторопил я его и сам принялся снимать лыжи. Нам еще пилить и пилить. Да я отдышаться! возмутился Шурик. Никуда тебе эти пять минут не впились! Тут пять минут, там пять минут, пробурчал я, но все же остановился подождать приятеля. Странно, не могу сказать, что так сильно и вымотался, но поддержание счета правда сил все больше и больше уходит. А в целом вполне могу без привала хоть до лысой горы доковылять. Пойдем, у стылого моря остановимся. Не, вон там как раз задерживаться никак нельзя. Тяжело вздохнув, принялся догонять меня Шурик. С чего бы это? Удивился я. Держи. Ермолов протянул мне наполненный какими-то мелкими камушками мешочек. «Далеко не убирай». «Это еще что такое?» Развязав тесьму, я обнаружил внутри обыкновенные окатыши. Нафиге, козе козе-баян?» «Лужи там появились, зеркальные, сам увидишь». «Если отразишься, наружу двойник вылезет». «Одно спасение, в воду что-нибудь кинуть, чтобы рябь пошла». «Тогда доппельгангер сгинет». «Круто!» Затянув тесьму, я сунул мешочек в карман фуфайки. По мере приближения к вершине холма в лицо начал веять не по-зимнему тёплый и влажный ветерок. Стоит закрыть глаза, и проще простого представить себя на берегу небольшого, прогретого солнечными лучами озера. Не летом, конечно, слишком холодно сейчас для этого, но вот весенним вечером, когда уже начинает подниматься от земли прохладная стылость, легко. Все, разумеется, оказалось совсем не так. Нет, большую часть открывшейся нам с вершины холма долины действительно занимало озеро. Вот только на прогретое солнечными лучами оно никак не тянуло. Наоборот, казалось, что над ним пелена облаков сошлась еще гуще, чем над окружающими долгурганами. Принюхавшись к теплому воздуху, я внимательно осмотрел ровную гладь озера, которую не нарушала даже малейшая рябь. Странно, сколько раз здесь был, всегда волны на берег накатывали. А тут тишина. Даже туман над прозрачной водой неподвижен. И только края его бледно-малышной пелены медленно расползаются на отдельные пряди и стаивают, так и не добравшись до прикрытых коркой прозрачного льда берегов. «Смотри», — указал мне Ермолов на лужи, усеивавшие снег вокруг Стылого моря. «Новую дорогу проложили подальше от них, но мимо трех-четырех придется пройти». «Ясно». Я внимательно осмотрел питавшую по склонам холма межволонов широкую тропу. «А откуда эти лужи взялись?» «Ты меня об этом спрашиваешь». Шурик начал спускаться в долину, осторожно переступая ногами по обледенелой тропинке. «Ты б еще спросил, почему над стылом морем туман всегда?» «Иди ты!» — послал его я и заскользил следом. «Как бы на такой наледи не навернуться, а то до самого озера скачусь». Остановившись за пару шагов до первой казавшихся покрытым тонким льдом луж, Шурик примерился и кинул в нее окатыш. Вот тут и оказалось, что никакого льда не было и в помине. По довольно булькнувшей лужице разошлась мелкая рябь. И, как мне показалось, исказившееся отражение темного неба вдруг стало пронзительно черным, а едва проглядывающее из-за туч тусклое солнце налилось в лазурным сиянием. «Жуть! Ты чего там? Пошли быстрее!» Поторопил меня обернувшийся Шурик, и я, швырнув окатыш в уже почти успокоившуюся лужу, поспешил вслед за ним. «Даже не знаю, что заставило меня обернуться!» Пробежавший по спине противный холодок, «Или едва различимый плеск воды? или быть может, не раз выручавшие чувство опасности? «Кто знает? «Да оно и не важно. «Главное, я обернулся». Обернувшись, обмер. выпроставшиеся из воды долинные руки уперли снег, и в следующее мгновение на свет Божий показалась лысина. Тут уж моя оторопь исчезла без следа. Широко размахнувшись, я, что мочи метнул горсть окатышек в покрывшуюся матовой пленкой поверхность воды». Перекинувшись на торс моего уже по пояс выбравшегося из лужи двойника, рябь странным образом исказила его. И в следующий миг ставшая прозрачной фигурой человека серебристой пеной выплеснулась на снег. «Быстрее, бегом!» – зарычал на меня Шурик, щедро разбрасывая в луже акатуши. «Ходу!» Ничего не ответив, я перехватил ружье и бросился бежать по тропинке. «Ты чего тормозил там?» – заорал пропустивший меня вперед Ермалов. Зеркальные лужи к этому времени остались позади, так что Шурик по полной программе дал волю своим чувствам. «Жить надоело». «Ладно, успокойся ты», — примирительно махнул рукой я. «Ну, тупанул, с кем не бывает». «Вот что скользкий. Еще раз такая фигня повторится, сам тебя грохну, понял?» Придвинулся вплотную здоровяк, возвышавшийся надо мной почти на голову. «Успокойся», — говорю. Открытой ладонью я отодвинул его в сторону. «Чего завёз-то?» Я, блин, живым в форт вернуться хочу. Вот и завелся. Шурик сплюнул на дорогу и растер плевок ушвой ботинка. Так что давай без фокусов. Стараюсь. Пожал я плечами и поплелся по восходящей на холм тропе. И чего привязался, будто сам не понимая, что в следующий раз удача может повернуться задом. Так что собраннее надо быть собранней, а то размяг что-то, как бы чего не вышло. Впрочем, обходиться без фокусов получилось только до вершины холма а там я, как какой-нибудь зеленый мальчишка, вновь замер сразинутым от удивления ртом. Весь северный склон покрывали темно синие заросли кустов длинными узкими листьями, весьма напоминавшие невысокие пальмы. Только уж больно острые кромки у этих листьев. Даже с такого расстояния, видно, стоит прикоснуться, и руку располосует до самой кости. Да и цвет этот. «Это еще что такое?» Повернулся я к поднимавшемуся по склону кургана Шурику. «Не было ведь ничего такого здесь. Тундровая карликовая пальма». Шурик жестом заставил меня спрятаться за один из валунов и глядел окрестности в бинокль. «Откуда-то с севера занесли. Так веришь, нет, скоро вокруг форта все поля и засеяны будут». «Это еще зачем?» Здоровяк убрал бинокль в футляр, и мы начали спускаться с холба. «Понт от нее какой? Неужели в харчи?» «Да ну прям, совсем нас никуда поставил», — фыркнул Шурик. «Масло у пальмы этой горючее очень. Вот и выращивают». Лампады им заправляют, стволы и листья на тест сдают. Колдуны так и вовсе с от бензина гнать приноровились. Чё, думаешь, угазили выхлопные газы, так воняли? Да мы теперь от поставок горючки из города независимые. Ну, как тебе сказать? Пожал плечами и поправил лямки рюкзака Ермолов. Рубить пальмы тут ещё гемор. Они ж острые, заразы. Чуть кто зазевался, раз и без пальцев остался. Да и растут хоть и быстро, но не настолько, чтобы только на них полагаться. Хотя, как ни крути, у гимназии теперь проблем с бензином нет. Еще и нас дружины, снабжают». «А что, никто у гимназистов еще ноу-хау не стырил?» «А что там тырить?» — усмехнулся Ермолов, тщательно вышагивая строго посередине дороги, чтобы оказаться как можно дальше от заросших тёмно-синими растениями обочин. «Срубить, отжать, процедить, разбавить водой, прочитать коротенькое заклинание и все дела. Только вот это самое коротенькое заклинание столько каратов на ведро живет, что всем, кроме гимназии, получается дешевле у горожан горючку купить». «Понятно. Я поюжился под порывами ледяного ветра». «Что за жизнь? Только-только в долине устылого озера отогрелся». «Ха-ха, то-то же!» — хохотнул Шурик, хлебнул холодного воздуха и, закашлившись, замолчал. Настороженно косясь на выросшую вдоль обочин невысокую стену, едва-едва колышущихся под порывами ветра долинных синих листьев, я поплелся вслед за ним. «Вот ведь разрослись-то! И что самое паскудное, в зарослях этих не спрятаться!» Острые кромки пальмовых листьев такого пренебрежения к себе никому не спустят. Да и разрослись наверняка так только потому, что зверё их не жрёт. Соскальзывая по обледенелой дороге, мы спустились по склону холма и заторопились к видневшемуся неподалеку лесу, опушка которого заросла высоченной зимней крапивой. Все верно. Чем раньше уберемся с открытого пространства, тем лучше. И пусть щелкать клювом в северных лесах категорически не рекомендуется, схлопотать пулю только потому, что рейнджеры нагнали тебя посреди чистого поля, согласитесь, тоже совсем не весело. Как ни крути, от зверя отбиться всяко проще. Да и отдохнуть на опушке можно. Вытащив из бокового кармана рюкзака Шурика пластиковую литровую бутыль, я внимательно осмотрел выведенные на ней черным маркером символы колдовского заклинания. Ничего особенного, обычная незамерзайка. И, скрутив пробку, сделал несколько глотков. Обернувшись, Ермолов забрал у меня полторашку и, прополоскав рот, сплюнул воду на дорогу. «Срезать будем?» — уточнил я, глядя на прозрачно-голубоватые листочки северного клёна. «Если напрямик, это по времени почти вдвое выигрыш». «Почему нет?» — сунув бутыль обратно в боковой карман рюкзака, пожал плечами Шурик. После дикой охоты все зверье по норам попряталось. «Как бы только на снежных людей не нарваться». Вспомнил я последний свой визит сюда и, настороженно озираясь по сторонам, сошёл с дороги. От попытки всмотреться внутренним взором в заросли зимней крапивы заломило виски. Но зато стало ясно, что заставшими на мгновение прозрачными стеблями не скрывается ничего опасного. «Не, они пока лазурное солнце не взойдет со снежных пиков в этом году не двинутся», уверенно заявил Шурик и начал пробираться по глубокому снегу вслед за мной. «Почему это?» Услышав про лазурное солнце, я вздрогнул и посмотрел в небо, подсознательно опасаясь увидеть над головой мерцающих холодным отблеском льда силуэт цитадали. «Да нет, ерунда это. Не могла стужи меня так быстро почуять. И все же на севере задерживаться не стоит, а то как бы чего не вышло. А егеря городские им по осени геноцид в с холокостом устроили. Всего пара бочек боевых отравляющих веществ и трех племен как не бывало». «Мигом от границы убрались, выродки». Добравшись до дерева, Шурик скинул рюкзак на снег и уселся сверху, положив на колени АКМ. «Есть хочешь?» «Нет», — отозвался я и, закатав с лица на лоб шапочку, вытер спотевший лоб. «Не хочу. Дай воды лучше». «Совсем хреново», — передав бутыль, хмыкнул Шурик и достал пакет сухим пайком. «С чего взял?» Оторвавшись от полторашки, я уселся на корточке и прислонился спиной к дереву. «Ты в себя в зеркало видел». Тщательно разжёвая полоску сушёного мяса фыркнул Ермолов. Бледнющий, под глазами мешки черные. Да некоторые ледяные ходоки здоровее выглядят. «Иди ты!» — отвернулся я от него и высморкался в снег. «Которую ночь не сплю. С чего бы выглядеть нормально?» «А кто всю дорогу в машине, как суслик продрых?» Удивленно уставился на меня Шурик и вытер перчатка рот. «Сопел в две дырочки, чтоб я так жил!» «Разве же это сон?» Я зажмурился, но тут же вновь открыл глаза. Такое впечатление, на голову натянули резиновую шапочку на пару размеров меньше, чем надо. И чем дальше от границы отходим, тем давление усиливается. И если продолжаться в таком духе будет, скоро мозги из ушей полезут. Мне, чтоб выспаться, сутки подряд продыхнуть надо. Пошли уже за Соня. Ермолов, поднявшись с рюкзака, принялся прилаживать на ноги охотничьи лыжи. Пошли. Тяжело вздохнул я и дернул на себя, опершегося о дерево Шурика. Глаза разуй. «А что такое?» – устаялся на меня здоровяк. «Смотри!» – ткнул я в серый нарост на коре, гнездо северных москитов. Фуды, ну напугал!» – Облегченно выдохнул Ермолов. Перчатка сбил гнездо на снег и направился в лес. «Сухое оно, не волнуйся!» «Всё, руки в ноги и бегом!» «Прям уж бегом!» – тяжело вздохнул я и потащился следом. Клысы и горе мы вышли через пару часов. Не то чтобы в лесу заплутали, просто особо не торопились. Хоть дикая охота и должна была всё зверье разогнать по укромным уголкам, а выглянувшее из-за туч солнца распугать попутавших день с ночью ища щаде но все же лишний раз решили не рисковать. По сугробам пробирались не спеша. Подозрительные, да и просто чем-то не приглянувшиеся места обходили десятой стороной. Зато и добрались без приключений. Приключения начались уже на опушке. «Ложись!» Дернув меня за рукав, повалился в снег Ермолов, когда мы только-только начали выбираться из ельника. «Ты чего?» — уткнувшись лицом в снег, тихонько прошипел я. «Опух, что ли?» «Не дергайся!» Ермолов не спеша, вытащил из рюкзака свернутый масхалат и аккуратно накинул на меня. «Все, теперь отползай обратно, только медленно!» Я чертыхнулся и, извернувшись, освободил ноги от лыж. Дальше пошло легче, и вскоре мне удалось убраться в густой подлесок и нормально расправить почти сливающийся по цвету со снегом масхалат. Вот бы еще понять, какая муха Шурика укусила. Вроде ведь спокойно все, И коловским взором никого не заметил. Странно. Ну и что это за маневры? Все же, не решаясь подняться на ноги, подполз я к пятившемуся сапушке в лес Шурику. На Лысой горе кто-то есть. Отдышавшись, сообщил он мне и достал бинокль. То ли оптика блеснула, то ли еще что. Хорошо, как раз туда смотрел, заметил. Да не должно здесь быть никого. Скептически отнесся я к его заявлению: Ладно, раньше было там, где переночевать, а теперь-то что на горе делать? На склонах такой ветер, мама, не горюй. Делать там, конечно, нечего, но если тебе туда надо, значит и другие не глупее паровозы оказались. Спустя пару минут Шурик протянул мне бинокль. На, взгляни. Некоторое время я разглядывал склоны лысой, но так и не заметил ничего подозрительного. «Ну и что?» «Где сруб стоял примерно, представляешь?» Вместо ответа спокойно спросил Ермолов, и чем-то мне его интонации напомнили взрослого человека, разговаривающего с не слишком сообразительным ребенком. «Ну, смотри туда. Смотрел уже. Еще раз смотри. Смысл?» Уперся было я, но, встретившись взглядом с Шуриком, решил все же прислушаться к его словам. «Ну, смотрю». «Колыхание странное, видишь? Будто Марева над снегом поднимается». «Есть что-то такое», — подтвердил я. «Что с того? А ты подумай. Чё думать, прыгать надо?» Вроде как пошутил я. «Давай уж колись, в чём дело». «Это не снег. Это кто-то маскировочным покрытием типа хамелеон или ещё каким-нибудь подобным накрылся, и нас с тобой дожидается». «Да ну», — засомневался я, внимательно рассматривая склон горы. «Слишком площадь большая». Там взвод укрыться может, и еще место останется. Да и не знал никто, куда я собираюсь». «Ну, что тогда тебе могу сказать?» Забрал у меня бинокль Шурик. «Значит, не ты один такой умный». «В смысле?» «Ну, если ты знаешь, что там что-то ценное припрятано, то и другие об этом догадаться могли». Накрылись хамелеоном и копают себе потихоньку. Не обратил внимания, они прямо на том месте, где сруб стоял, расположились. «Ну и хрен с ними». Пришлось согласиться с Шуриком мне. «Пусть копают. Мы копать не будем. По подземелью пройдем. «Тогда надо до западного склона идти». Достав хрустальный шар, Шурик внимательно всмотрелся в него. «Ближе хода нет». «Поосторожней с этой каменюкой». Предостерег я его и отодвинул в сторону лапу елки, не кстати закрывший обзор. «Еще запеленгуют». «Не паникуй». Пометив что-то на шаре свинцовым стилом, Ермолов убрал навигатор. «Не знаешь, кстати, из-за чего сруб сгорел?» «Неосторожное обращение с драконьим огнем». Я настороженно замер, наклонив голову набок. бок. Слышишь? «Мать твою!» – вырубился Шурик и принялся отползать в лес. Рейнджеры пожаловали. «С чего взял?» Последовал я его примеру и переместился немного в сторону. Так, чтобы от дороги, кроме деревьев, меня прикрывал еще и высокий сугроб. «Мотор БТР, что ли, на звук не узнаю?» Облизнул губы почти зарывшийся в снег Шурик. «У наших здесь техники нет. Остаются горожане». «И чего им здесь понадобилось?» А «Вот именно. Чего вам всем на Лысой горе понадобилось? Как медом намазано?» Шурик положил перед собой АКМ и вновь достал бинокль. «Если облава, нам кранты». «Да прямо облава!» — фуркнул я. «А нас никто не знал. Зверев стукануть мог. Думаешь? Такая мысль у меня в голову раньше не приходила». «Запросто!» Ермолов вытянул шею и неожиданно зашипел. «Пригнись!» Проехавший по дороге мимо приютившего нас ельника БТР, вроде семидесятка, точно не разглядел, не останавливаясь, свернул к лысой горе. И мы немного успокоились. Значит, не по нашей душе. Хотя на самом деле совсем не факт. Если бы не задержка, вполне могли сейчас оставшиеся от сруба обломки осматривать. Там бы и прихватили. Как теперь судьбу не поблагодарить, что нас кто-то опередил? Самим-то копателям сейчас не позавидуешь. Против бронетехники у них нет ни единого шанса. Если только гранатомет с собой прихватить не догадались. Однако кто ж с собой такую дефицитную вещь таскает? Не собирались же они здесь небольшую войну устраивать? Или под пологом уже нету никого? Запросто. Выкопали сумку с записями и свалили. Нет, тогда бы хамелеон с собой забрали. Слишком накладно такими вещичками разбрасываться. Да и вопросы лишние у людей возникнуть могут. Блин, так все же кто там окопался? И как они прознали о записях Жана? Я выхватил у замешкавшегося Ермолова бинокль и, не обращая внимания на его тихие проклятия, навел окуляры на остановившуюся у Лысой горы БТР. То ли рейнджеры застрять в сугробах побоялись, то ли в засаду угодить не хотели, но на склон горы въехать даже не попытались. Или это сами горожане на Лысой горе копались.